Издательство «Черным бело». Зажгите свет. Лия Арден Во главе обмана. Пролог. Она. Тело мелко дрожало от глубинного страха, привкус которого девочка ощущала на языке, но не могла по-настоящему прочувствовать, слишком окрылённая и взбудораженная тем, что вообще удалось сбежать. Ей всего десять. Любимая папина дочурка. Спокойная, воспитанная, скромная. Из всех сестер только ее прозвали Милашка Лазарис за кроткий нрав и сообразительность с раннего возраста. Она была уверена, что именно своим поведением заработала любовь отца, добилась ее, будучи умной, тихой и послушной. Она заслужила, всегда старалась быть такой, какой родители мечтали видеть своего ребенка в столь богатой и влиятельной семье, где репутация в светском обществе. Превыше всего. Никого из детей отец не любил так, как ее. Она так думала. Она заслужила и не заметила, в какой момент начала рыдать. Тихие слезы стремительно переросли в потоки и громкие всхлипы. Девочка принялась утирать их рукавом, зная, что здесь ее никто не увидит, никто не найдет. Мысль, которая еще недавно будоражила и являлась самоцелью, вдруг действительно испугала. Идея изначально была глупой и безрассудной, абсолютно свойственной ребенку. но девочка, наконец, прозрела. Поле красных цветов внезапно сменилось пустыней. Девочка застыла, ощутив песчинки в сандалиях, и заозиралась, ища красочные луга. На переправе всегда были маковые поля. Теперь же вокруг бесконечные пески, а от красного неба и чудовищного вида черной дыры кружилась голова. Ореол света плыл по краю бездонной черноты, которая, казалось, вот-вот упадет на голову. Она нервно сглотнула, осознав, что не стоило нарушать самое главное предостережение. Нельзя приходить на переправу, с дурными помыслами. Прокрученное в голове не было искренним, лишь надуманным, но, похоже, для переправы разницы не существовало. Девочка поскребла зудящую кожу на руке вокруг Ахакора. Детям его делают редко и только по запросу родителей. Мать оскорбилась бы, увидев его на дочери, поэтому внезапная поездка в Санкт-Данам для просмотра балета в человеческом театре — Была их с отцом секретом. И, будучи упрямее, чем когда-либо показывала, девочка просто направилась дальше. Ступала вперед, пытаясь не обращать внимания на пугающий пейзаж, бескрайние темно-серые дюны и давящую тьму черной дыры над головой. Она шла так долго, что перестала понимать, вертится ли ореол света на красном небе, или же это качаются сами дюны под ногами она шла так долго, что перестала оглядываться и не заметила как за ее спиной из под насыпей поднялись одна голова за другой аниры выползали медленно, то ли сметенные размерами ребенка то ли позабывшие как выглядят незваные гости длинная рука из под песка схватила девочку за ногу и повалила вниз испуганный крик вышел коротким песок забился в нос и рот Она забарахталась, попыталась отползти и оцепенела, увидев пять долговязых фигур, покрытых серой кожей. Отсутствие лиц у Аниров привело девочку в ужас, и из-за горла вырвался бополь. Она вскочила и побежала. Всего десять шагов, и, путаясь в ногах, она споткнулась и неуклюже скатилась по склону. Вновь закричала, когда один из аниров нагнал ее и вздернул вверх. Остальные издали жуткое стрекотание. Кожа их лиц потрескалась, обнажая чудовищные рты. Крик перерос в болезненный стон, когда другой анир рванул ее на себя, когтями распоров руку. А Хакор залила кровь. Отбросив ее в сторону, два анира сцепились в драке за добычу. Слишком она была маленькая, чтобы делить. Адреналин заглушил боль, и девочка стремительно отползла, боясь, что ее затопчут. Аниры жестоко впивались когтями и зубами друг в друга, клочьями выдирая плоть. Еще один присоединился к схватке, другие два настороженно обошли дерущихся, чтобы стащить добычу, пока собратья заняты. Закрой глаза. На свою беду она не вняла предупреждению. Отрезанная лезвием меча голова приблизившегося Анира упала на песок. Крик комом застрял в горле. Раньше, чем девочка сумела издать хоть писк, нога в сапоге пнула голову подальше. Другие Аниры ощетинились, застрекотали и бросились на новую добычу. В этот раз девочка зажмурилась, сжалась на песке, обхватив голову руками. Всё тело вздрагивало от каждого вскрика чудовищ — от вибрации топота ног и падения тел зубы стучали так громко что девочка пропустила когда мир погрузился в первоначальное безмолвие мать вашу да ты ребенок об этом дерьме они разумеется забыли упомянуть проворчал мужской голос незнакомец присел рядом когда она ничего не ответила эй ты пальцы коснулись ее плеча и девочка дернулась не бойся Я не причиню тебе вреда». «Как ты вообще здесь оказалась?» «Это кровь?» «Дай взглянуть. Дай посмотреть, — говорю. Я знаю, как помочь. Это аниры, и их раны вызывают галлюцинации». Незнакомец схватил за запястье и потянул кровоточащую руку. «Не надо!» — всхлипнула девочка. «Будет немного неприятно». Мужчина зажал рану ладонью, Девочка закричала, новая волна боли пронзила предплечье. Она попыталась вырваться, но он не дал. Незнакомец выругался себе под нос, а затем оторвал кусок рукава от своей черной рубашки. «Сиди смирно, я замотаю. Остановлю кровотечение». После волны ослепляющей боли ослабевшее жжение показалось облегчением. Незнакомец действительно заматывал рану, его оружие было спрятано в ножны. Девочка глянула в сторону и моментально пожалела, найдя пятерых аниров, разделанных на куски. Одни лежали без голов, другие — без конечностей, а внутренности последнего вывалились на песок. Руки незнакомца ненадолго застыли, когда девочка скривилась от работного позыва, но в желудке, к счастью, было пусто. «Не смотри!» Она подчинилась и отвернулась. На самого незнакомца она тоже не глядела. От ореола света за его спиной слезились глаза. В нос били запахи горячего песка и крови, смешанные с чем-то гниющим. Убитые твари уже начинали разлагаться. «Нужно вернуться на земли Морфея. Здесь тебя никто не найдет. пробормотал мужчина себе под нос. Девочка чувствовала его взгляд, пока он затягивал узел на повязке. Незнакомец, похоже, понял, что рассказа от нее не добьется. Но явно по реакции пытался оценить состояние. У меня очень мало времени. Будь паенькой. Она была слишком напугана и измотана, чтобы сопротивляться. Он подхватил ее на руки. Девочка бездумно обхватила его шею и уронила обессиленную голову на чужое плечо. Потом он побежал, неизвестно как, выбрав направление. Все казалось одинаковым, но незнакомец кое-где сворачивал. Будто видел путь. Девочка встрепенулась, когда песок неестественно резко перешел в зеленые луга. Черная дыра пропала в миг. Вместо нее по голубому небу плыли кучевые облака. Запах крови и песка сменился едва ощутимым ароматом цветов. Мужчина хрипло застонал и прямо на бегу внезапно рухнул. Он принял на себя основной удар. Девочка откатилась в траву и отползла на несколько шагов, когда мужчину скрючило от боли. Его кожа начала дымиться, прямо на глазах рассыпаться на черные хлопья, принося заметную боль. «Проклятье! Да, знаю я! Мать вашу знаю!» — хрипел он сквозь зубы, пытаясь удержаться хотя бы на карачках. «Дом в той стороне!» Девочка проследила за его дрожащей рукой. Вдалеке виднелось одинокое здание. «Иди в... Иди к нему! Только к нему! Тебе помогут!» С трудом выдавливая слова, мужчина поднялся на ноги. Он корчился от боли. То одни части его тела, то другие пропадали, становясь дымом. Точно он был чужд этой земле. Вот же дрянь! Еще бы пять минут. Всего пять. Поговорить. Незнакомец выбросил руку вперед. Перстень со сверкающим зеленым камнем будто врезался во что-то невидимое. От места соприкосновения пошли трещины. Пейзаж исказился, напоминая мираж. Словно был лишь отражением реальных маковых полей. Не успела девочка моргнуть, как неведомая сила рванула мужчину вперед. Он исчез, столкнувшись с потрескавшейся преградой, и стоило ему пропасть, как к пейзажу вернулся идеальный вид, а на плечи девочки опустилась безмятежная тишина. Он. Выбитое плечо горело. Ива поморщился, аккуратнее переложив безвольную руку. Половину лица покрывала засохшая корка крови, болезненно стягивая кожу. Он уже не знал, что неприятнее — это ощущение или жжение от над бровью, которая, к счастью, больше не кровоточила, Или же он перестал чувствовать что-либо из-за онемения в левой скуле. Одному ублюдку удалось пнуть его прямо в лицо, но его не отключился, иначе боль была бы меньше из его проблем. Очередной полицейский безучастно прошел мимо клетки. Даже не глянул в сторону Палагейца, хотя Ива еще вчера попросил элементарную аптечку. Надежда, что для него вызовут скорую, сдохла после первых трех часов за решеткой. Теперь уже миновало двое суток. Может, больше. Его не был уверен, сколько именно провел в отключке. Ему дали воды. Еще предложили покурить. Жест, вероятно, был искренний от всего сердца, только его не курил. Он старался не вспоминать, каким образом оказался в крови, но не мог не слушать чужую болтовню, которая приводила к неутешительному выводу. Его случай решили использовать в качестве прецедента. Не повезло. Сложись обстоятельства по-другому, его бы давно отпустили домой, но не подфартило, как выдал один из полицейских при обсуждении происшествия с коллегой. «Ого! Да ты глянь на парня! Первокурсник, что ли, какой-то?» Ему бы белка поесть до да железо потягать. Дельце увлекательнее, чем казалось. В незнакомом голосе звучало легкомысленное веселье. Однако Ива не отреагировал, даже когда на его вытянутые ноги упала тень. Весельчак подошел вплотную к его решетке. Ива продолжал бездумно смотреть на свои перепачканные в крови кроссовки. «Эй, пацан! Сдох, что ли?» Незнакомец раздражающе постучал по металлическим прутьям, пытаясь привлечь его внимание. По коридору раздались размеренные, но твердые шаги, и рядом с первой тенью появилась вторая. Его покосился, увидел начищенную обувь и определенно дорогие дизайнерские брюки. Молчание подошедшего раздражающе давило, казалось, почти осуждало за то, что ему вообще приходится ждать, пока его откроет рот и заговорит. Это необъяснимое чувство вызвало интерес, И он все-таки поднял глаза на посетителей. Губы первого тут же растянулись в довольной ухмылке. Черные волосы были уложены в стильную прическу. Взгляд неестественно ярких зеленых глаз не отрывался от его, пока в руках он нахально вертел ключ на кольце. Похоже от камеры. Но дверь незнакомец демонстративно не отпирал. Второй мужчина, со светлыми волосами и в идеально сидящем черном костюме, разглядывал его с такой придирчивой пристальностью будто тот своей кровью перепачкал его личную камеру. Оба полагейцы. Даже не ощущая их гулов из-за хакоров, его сразу признался отечественников. Доверие они не внушали, будучи уж слишком разными. Пока один напоминал делового, излишне серьезного бизнесмена, второй в своей стильной кожаной куртке и начищенных челси походил на любителя тусовок и женского внимания. «Отпирай! У меня нет лишнего времени торчать в этой богадельне». Сухо бросил блондин своему другу. Темноволосый фыркнул, но подчинился. Замок со скрежетом отперли. Решетку сдвинули в сторону, но Иво не встал, чувствуя подвох. Если они ожидали от него чистосердечных благодарностей или, напротив, попытки бегства, то просчитались. Хотя самому Иво пришлось скрыть удивление, когда улыбка Темноволосого стала только шире. «Вставай! Поедем в больницу!» велел мужчина в костюме его поморщился облизав потрескавшиеся губы и смочил слюной пересохшее горло больницы не требуется хватит аптечки если кто то сможет вправить выбитое плечо но ее мне не дают голос жутко хрипел в серых глазах блондина отразилось любопытство что вам от меня нужно не подумай лишнего мы не благотворительная организация но помню что сестра у тебя душка Пару раз мне помогла. Я бы хотел сказать, что мы просто пришли вытащить тебя из клетки, но Кай ознакомился с твоим досье. Ты нас заинтересовал. Поделился темноволосый, вальяжно облокотившись плечом на решетку. Понимаешь, за что загребли? Спросил, вероятнее всего, тот самый Кай. И его хватило одного взгляда, чтобы понять, что врать или прикидываться идиотом не стоит. За два убийства и причинение тяжкого вреда здоровью двум другим лицам с использованием подручных средств. «Детали?» Боги. Он даже не утруждался задавать вопросы. Нехотя, но Иво напряг память, припоминая подробности. Черепно-мозговая травма, перерезанная артерия, переломы нескольких ребер, одной ноги и запястья, обезображивание лица, нанесение многочисленных ударов по жизненно важным органам, вследствие которых возможны внутренние разрывы и кровотечения. Иво посмотрел на саднищие разбитые костяшки. И два выбитых зуба, может, три. Он перечислил все отстраненно, стараясь сохранять деловой тон, уверенный, что именно в таком стиле этот мужчина привык общаться. Темноволосый восхищенно присвистнул. И при всем при этом ты из дома соблазна. Сюрприз так сюрприз. Кай проигнорировал заявление своего друга, оставаясь серьезным. Понимаешь, почему тебя не выпускают? Потому что как случай я ему добен отсутствие свидетелей и реальных доказательств людям на руку его не моргнул и глазом признав итог он действительно очень удобный идеально подходящий козел отпущения Обиться в истерике и молить кого либо о пощаде он не намеревался уже нет коротко бросил кай неужто он прошел собеседование поддел его темноволосый сойдет внимательный анализировать умеет Собеседование? Сорвалось с губ Ива. Происходящее все больше отдавало постановочным фарсом. С этой минуты ты работаешь на меня, скупо пояснил Кай. Поэтому вставай и дуй в машину. Ива был ошарашен твердостью заявления, тем, как легко этот мужчина все решил за него, словно Каю никогда не говорили нет. Но его работу не искал. Сказать этого он не успел, потому что Кай развернулся и направился на выход, не оставляя его никаких вариантов, кроме как подчиниться. Было ясно как день, что если он захочет разъяснений, то придется оторвать задницу от пола и пойти за новым работодателем. Все перед глазами поплыло, когда он встал, опираясь на стену. Упасть ему не дали чужие руки. «А ты интересный малый». Улыбка темноволосого была широкой и довольной. Ива попытался отстраниться, не доверяя достаточно, чтобы принимать помощь, но не смог. Держал тот крепко. Улыбка хоть и делала его каким-то блаженно веселым, но пристальный, буквально пронзающий взгляд настораживал. «Меня зовут Элеон. Хорош упрямиться. Отсюда ты должен выйти на своих двоих, так что обопрись на мою руку». Он удовлетворенно кивнул, когда Иво все-таки сам схватился за предплечье Элеона, которое тот едва заметно согнул. Какого хрена он им доверяет? Его не мог понять, но покорно вышел из камеры. Элеон шагал размеренно, подстроившись подскованный темп его, старавшегося скрыть хромоту. Они вышли к полицейским как раз в тот момент, когда Кай подписал какие-то бумаги и буквально швырнул их офицеру на стол. Еще недавно, увлеченно обсасывающие произошедшие, полицейские были пугающе молчаливы. Его не мог не заметить, с какой настороженностью они следили за Каем, будто одно его присутствие приносило проблемы всему участку. Кто вы такие? едва слышно прохрипел Иво, обращаясь к Элеону. Его довольную ухмылку Иво чувствовал даже не глядя на собеседника. Уборщики, уборщики. Сортируем и выносим мусор, буквально. Что он несет? Иво неплохо разбирался в брендах, чтобы понять, что мужчины в таких костюмах, как Накая, к помойкам и на метр не подходят. Мы здесь закончили. «Дело закрыто», — поставил в известность Кай, словно это решает он, а не полиция. «Разумеется», — не стал припираться офицер, похоже, мечтая, чтобы посетители свалили поскорее. «И еще кое-что», — выдал Кай, не двинувшись с места. «Принеси аптечку». Офицер вопросительно изогнул брови, но под немигающим взглядом Кая поднялся и все-таки направился к одному из шкафов. Он то и дело оборачивался, вероятно, проверяя, не пошутил ли полагеец. Выражение лица Кая оставалось отстраненно безразличным, но за исполнением приказа он следил пристально. Все остальные с недоумением наблюдали за развернувшейся сценой. Офицер принес аптечку и протянул, но Кай не принял. Неси до машины. Коротко велел он и обошел оторопевшего полицейского. Элеон за кашлем скрыл смех и повел его на выход. После очередной заминки и с явным раздражением офицер последовал за ними. Никто не проронил ни слова, пока они выходили из здания и шли через парковку. Стояла ночь. И Иво не разобрал марку черной машины, у которой Кай остановился, но автомобиль был шикарный. Что за уборщики такие? Зачем я отнесу? Это госсобственность. Если что-то надо, то берите необходимое и проваливайте. Недовольно проворчал офицер, чем, наконец, привлек внимание Кая. Палагейтс забрал всю аптечку и с демонстративным пренебрежением швырнул в открывшийся багажник. «Парень попросил у вас аптечку. Вы не принесли. Поэтому я забираю ее всю, а позднее пришлю медицинские счета за лечение осложнений у моего сотрудника, так как вы отказали ему в первой помощи. А теперь... Ты... Проваливай». Офицер заметно покраснел, сдерживая желание выругаться. Нервно оглядел Элеона и Иво. Кай изогнул бровь. То, что он провоцировал намеренно, не вызывало сомнений. Скрипя зубами, офицер отступил, решив не ввязываться в конфликт, и молча ушел, проглотив угрозу и любое дерьмо про госсобственность, которое хотел сказать. Элеон беззвучно рассмеялся и помог Иво забраться на заднее сиденье. «Сдалась тебе эта аптечка! У нас своя в машине есть!» продолжая веселиться под делом Кая, который невозмутимо сел на водительское место. Это было делом принципа. Его никогда не жаловался на свою логику и умение анализировать ситуации. Но эти двое напоминали опасную ядерную смесь, дающую уникальные результаты. Не так смешаешь или не с той силой встряхнешь, и неясно, что получишь. Загадка. Они... Увлекательная загадка, интерес к которой пересилил все остальное, включая боль от выбитого плеча. «Когда-нибудь ты устанешь быть таким принципиальным», — не отставал Элион. «Не устану. Меня все устраивает». Элион фыркнул. Кай завел двигатель и обернулся. От его оценивающего взгляда его невольно напрягся. «Пристегнись». Впервые кто-то велел ему пристегнуться на заднем сиденье его замер неуверенный что не ослышался но кай даже не моргнул явно не шутя на эту тему у него пунктик на безопасности пассажиров не ослабевающую ухмылкой пояснил элеон лучше пристегнись а то мы никуда не поедем в смешанных чувствах его подчинился благо одной рукой справился самостоятельно только когда замок щелкнул кай сдал назад чтобы развернуть машину